Глава 433. Сила крови. Фаримихор, значит. Услышав название мира, Ворон задумался. У него уже была миссия, связанная с этим миром. А значит, система определенно подталкивает игроков к тому, чтобы те не только объединили мир восхождения, но и посетили остальные восемь миров. Все это часть какого-то плана. Но пока что Уилл, как и все остальные посланники, был слишком ничтожен, чтобы познать хотя бы часть уготовенного им пути. Тем не менее, все эти новые открытия ни в коем случае не заставили его опустить руки и смиренно ждать своей участи. Наоборот, тайны подстёгивали сознание, заставляя идти вперёд и желать большей силы. Пускай там лишь неизвестность, но только его собственные действия определят жизненный путь. «Фаримихор — это еще один мир, населенный различными магическими существами, начиная от...» Продолжил Родермин, но Ворон его остановил. «Я знаю о нем, точнее слышал. Помимо Фаримихора есть еще семь миров, включая твой демонический». «Вот как?» — Цербер кивнул. «Значит, мое объяснение излишне. Что ж...» Мужчина встал, так как больше его здесь ничто не держало, и, уходя, бросил напоследок. Надеюсь, в следующий раз ты призовёшь меня уже для борьбы с демоном-посланником. Я искренне советую тебе не расслабляться, ведь те, кто опустошает миры, одни из самых опасных существ, которых даже моя госпожа не могла игнорировать, посвятив этому свою долгую жизнь. Твоя победа над безумием лишь счастливое стечение обстоятельств. Сражайся он даже в десятую часть своей истинной силы, ты бы даже не успел понять, как умер. Я понимаю. Разбойник серьёзно кивнул, но всё ещё продолжал думать о выгоде, что он получил. Но всё же осознание того, что он уже давно мог бы путешествовать между этажами, если бы немного раньше обнаружил это скрытое свойство, мучило его. Но лучше поздно, чем никогда. Успокоив себя таким образом и заверив Цербера в том, что его желание борьбы с демонами не угасло, парень попрощался с гостем и приготовился ждать эльфа. У разбойника были очень высокие ожидания от образцов крови, что он ему отдал. Хорошо, с этим улучшением большая часть моих проблем утратила значение. Закинув листок с планом к себе в кольцо, парень решил зайти к Нанель и провести с ней эти 3 дня, так как, судя по всему, обратно он вернётся только к рождению сына. Дни ожидания пролетели довольно быстро. Воран, как бы извиняясь за всё время своего отсутствия, Постарался максимально выложиться в удовлетворении потребностей любимой. Будь это простые разговоры по ночам, прогулки в саду или походы по магазинам. Уилл желал видеть Нанель счастливой, и когда та улыбалась или смеялась над его шутками, парень все глубже понимал, что его чувства к ней не были мимолетно навеянной влюбленностью. «А ведь когда-то я думал о том, чтобы убить ее». Вспомнив о своих мыслях в день их знакомства, разбойник тут же прогнал эти мысли – Он был рад, что не завершил эту ужасную ошибку. Прогуливаясь вдоль аллеи, образованной из деревьев, словно сотканных из облаков, Нанель почувствовала, как парень вздрогнул и, заметив его задумчивый вид, поинтересовалась. «Вспомнил что-то плохое?» «Можно сказать и так», — ответил парень и, быстро меняя тему, задал встречный вопрос. «Кстати, хочу спросить, ты уже думала над тем, как мы назовем сына?» «Да». Девушка мягко улыбнулась и, положив руку на живот, посмотрела на мужа. Я тут почитала некоторые книги в польских особенного имени, и мне кажется, нашла подходящее. Что-то подходящее? Да, я хочу назвать его Анарес, что в переводе с одного из мёртвых языков означает сын бессмертного ворона. Анарес. Уилл попробовал это имя на слух. Пусть оно и звучало весьма необычно для него, но всё равно показалось сильным. как будто имя какого-то бога. Воран улыбнулся своей мыслью и, кивнув, высказал своё мнение. Мне нравится это имя. Правда? Я рада. Нанель довольно заулыбалась, и обхватив покрепче руку парня, потащила его за собой к недавно открытому магазину снаряжения. На следующее утро, не дожидаясь прихода старейшины, Воран сам направился к нему в башню. Я открыл дверь напрягся, ожидая очередного сюрприза от старого эльфа. К счастью, ничего не случилось. Возможно, на это повлияло улучшение их отношений, а может, дело было в том, что Мак оказался сильно занят. Когда парень увидел ламонеля, тот задумчиво рассматривал лежавший на его ладони пузырёк размером с ноготь, тот самый, в котором находилась капля крови героя. 3 дня прошло, есть результат. Уилл решил не церемониться, так как опыт показывал, что старик не был приверженцем этикета. Воран, пришёл ты наконец, старейшина поднял взгляд и задумчиво протянул. То, что мне дал ты, это одного из самых могущественных существ прошлого кровь. Кровь героя? Где взял ты её? Надеюсь, это не всё, что он узнал. Парень не хотел обсуждать это, пока не увидит итог своих ожиданий, но зная вредный характер собеседника, терпеливо ответил. Расскажу когда-нибудь в другой раз, а сейчас позволь Ворон подошёл к столу и, протянув руку, забрал каплю, ожидая, не встретив сопротивления. Идентификация. Капля крови Баралдага. Ранг героический. Описание. Герой существо, достигшее наивысшего уровня в пределах девяти миров. Даже капля его крови содержит неимоверную мощь. Свойства. Плюс. При поглощении навсегда увеличивает одну случайную характеристику на 100-500 очков. Плюс позволяет изучить случайный активный навык героического ранга. Плюс есть 2-процентный шанс получить уникальное наследие героя. Чем больше крови героя, тем выше шанс. Текущее количество крови 1 капля. Звёздочка. Для того, чтобы успешно поглотить эссенцию крови, необходимо иметь минимум 500-й уровень. При невыполнении условия попытка сделать это убьёт вас с вероятностью 99%. Звёздочка при каждом следующем поглощении FND будет снижаться. Как только он прочитал свойства капли, Ворона буквально парализовала на долю секунд. Каждый раз, когда он находил что-то невероятное, парень думал, что удивить его будет невозможно, но, кажется, он ошибся. "Я жалок", разбойник горько усмехнулся и посмотрел на стол, где стоял другой флакончик. в котором переливаясь огненными вспышками, находилась кровь Феникса. Теперь даже интересно было взглянуть на разницу между ними. Идентификация. Капля крови Феникса. Ранг легендарный. Описание. Кровь легендарного существа, рождённого из собственного пепла. Фениксы по своей природе весьма эгоистичны и высокомерны, но им позволительно чувствовать себя особенными, ведь они практически бессмертны. Свойство плюс при поглощении навсегда увеличивает выносливость на 50-150 очков. Плюс увеличивается сопротивляемость огненной стихии на 5-15%. Плюс позволяет изучить случайный пассивный навык легендарного ранга, принадлежащий роду Фениксов. Плюс при поглощении 10 капель крови и более есть шанс получить уникальный легендарный навык Возрождение. Текущее количество крови 3 капли. Для того, чтобы успешно поглотить эссенцию крови, необходимо иметь минимум 350-й уровень. При невыполнении условия попытка сделать это убьёт вас с вероятностью 85%. При каждом следующем поглощении эффект будет снижаться. Воран был счастлив. Он тут же вспомнил, как получил камень жизни и как больно ему было расставаться с ним, но сейчас всё было иначе. Мало того, что свойства крови героя и феникса превосходили все мыслимые ожидания, так и ограничения, кроме уровня, не было. Так вот, что значит чувствовать себя победителем по жизни. Парень так погрузился в свою радость, что чуть было не ушел, забыв про еще один предмет. Но старейшина, небрежно подкинув пустые песочные часы, напомнил об этом и, бросив «А теперь уходи!», поднялся на второй этаж. Перню показалось, что Ломанель, не приняв отговорку собеседника, обиделся, поэтому и решил прогнать гостя. Но вряд ли старик обладал подобными эмоциями. В любом случае, Воран был не против. Злиться на этого древнего эльфа после того, как тот помог ему, было крайне глупо. Чёрт, так разволновался, что совсем о них забыл, пробормотал Уилл и, используя осмотр, пробежался глазами по информационному окну. Песочные часы Мертвого моря. Ранг уникальный. Описание. Необычные часы, созданные магом-драконом, заботящиеся о продолжении своего рода. Свойства. Используя сконденсированную в песчинке силу времени, способны ускорить процесс жизнедеятельности. Энергия времени – 0 из 10 тысяч. Примечание. Часы имеют небольшие трещины, из-за которых они не способны выполнять свою функцию. Примечание. Хабратич с этой подсказкой к алхимику ранге грандмастер и выше. Значит, всё-таки драконы. Приятная новость. Только вот странновато у них предназначение. Ему не хватало информации, но разбойник понимал, что когда-нибудь найдёт ответ. Кстати, о драконах, я забыл попросить осмотреть яйцо. Деремя. Яйцо дракона. Ранг легендарное. Описание: Драконы известны тем, что являются любимцами магии, но не все знают, что те могут создать потомство лишь один раз в жизни. К тому же процесс рождения столь могущественного существа сопровождается сотнями лет ожидания и множеством испытаний, хоть и которых дитя может погибнуть, так и не успев появиться на свет. Состояние не хватает жизненной энергии. Как и ожидалось, эльф не был рад тому, что разбойник вновь пытается эксплуатировать его. Но увидев предмет обсуждения, Ламанель резко переменился в лице и с благоговением, не присущим ему, взял яйцо. На идентификацию ушло ещё 20 часов, которые вороны провёл за обсуждением вопроса касательно борьбы с нежитью, которую его враги продолжали поднимать на территории Адамороны. Но результат однозначно того стоил. Теперь Ворону стало ясно, для чего дракон создал песочные часы. Поблагодарив старика, парень, окрылённый новыми возможностями, заторопился обратно. Но идя по коридорам замка, вдруг остановился и нахмурился, так как пришедшая ему в голову мысль резко отрезвила его и заставила переосмыслить использование капель крови. В его руке появился свиток, и вновь читая описание, Ворон решил ещё раз обдумать перспективы. Контракт зверя. Ранг Алмаз. Описание: свиток, способный призвать случайного зверя и заключить с ним контракт, от курицы до легендарного монстра. Огромный плюс призыва был в том, что это было не подчинение с помощью кристалла, а значит, контрактный зверь сможет повышать уровни и становиться с каждым разом всё сильнее и сильнее. Но если вдруг призыв пройдёт неудачно, то бесценные капли крови уже нельзя будет вернуть. Получится ли мне призвать кого-то сильнее, чем Харсес? Его взгляд остановился на последней строке, от курицы до легендарного монстра. Ох, уж эти азартные игры.